8 апреля 2001 года. Мой дорогой, мой любимый Франклин. Не знаю, следишь ли ты за событиями, но примерно неделю назад над Южно-Китайским морем китайский истребитель врезался в американский самолет-разведчик. Китайский пилот, похоже, утонул, а подбитый американский самолет-разведчик — приземлился на китайском острове Хайнань. Отсюда вопрос, кто кого сбил. Вспыхнула дипломатическая война. И Китай удерживает в заложниках экипаж в количестве 24 человек, причем всего лишь в надежде на извинения. У меня не хватает энергии следить за всеми препирательствами, но я заинтригована. Неужели мир в этом мире... во всяком случае так они утверждают, зависит от одного, единственного акта раскаяния. До того, как я научилась разбираться в подобных вещах, я, возможно, нашла бы ситуацию раздражающей. Это вернет заложников? Так попросите прощения и все дела. Однако сейчас вопрос раскаяния кажется мне решающим, и я не испытываю ни удивления. ни разочарования от того, что проблемы исключительной важности могут быть решены в соответствии с ним. Кроме того, на данный момент эта хайнаньская головоломка относительно проста. Гораздо чаще принесенные извинения никого не возвращают. В последнее время политика также распалась для меня на рой крохотных личных историй. Пожалуй, я больше в нее не верю. Реальные лишь люди и то, что с ними происходит. Даже тот скандал во Флориде лично для меня сводится к тому, что какой-то мужчина с детства хотел стать президентом, что он достаточно близко подобрался к своей мечте и смог попробовать ее на вкус. Суть в его печали и в том, что невозможно повернуть время вспять. и пересчитывать голоса до тех пор, пока плохие новости, в конце концов, не превратятся в хорошие. Суть в его мучительном нежелании смириться с ситуацией. Так и я. Я гораздо меньше думаю об ограничении торговли и будущей продаже оружия Тайваню, чем о тех 24 молодых людях в незнакомом здании с незнакомыми запахами, которых кормят тем, что вовсе не похоже на китайскую еду на вынос, к которой они привыкли, которые плохо спят, представляя самое худшее – обвинение в шпионаже и перспективу сгнить в китайской тюрьме. А дипломаты тем временем обмениваются едкими коммюнике, которые заложникам никто не дает прочесть». Я думаю о молодых людях, которые полагали, что жаждут приключений, пока не вляпались в одно из них. Иногда я восхищаюсь наивностью своей молодости. Я приходила в уныние от того, что в Испании росли деревья. Отчаивалась от того, что каждая неисследованная территория, оказывается, имеет еду и климат. Я думала, что хотела попасть куда-то еще. По глупости я приписывала себе ненасытную жажду экзотики. Ну, Кевин ввел меня в экзотическую страну. Я в этом не сомневаюсь, поскольку признак истинного пребывания за границей острые постоянные желания вернуться домой. Парочку мелких, но воистину незнакомых впечатлений я приберегла, что на меня не похоже. Ты помнишь, как я когда-то любила возвращаться из заграничных вояжей и дарить тебе чужеземные пустячки, которые можно найти, если только действительно там побываешь, вроде по-особому скрученных тайских булок. Что касается первой прибереженной мною пикантной мелочи, наверное, я виновата в обычной снисходительности. «Я должна была больше гордиться тобой», поскольку эскапада Кевина кричала об умысле. В другой жизни он, повзрослев, вероятно, научился бы организовывать крупные профессиональные конференции, что угодно, для чего требуются ярко выраженные организационные способности и умение решать проблемы. Следовательно, даже ты понимаешь, что осуществление четверга — за три дня до возраста, полной юридической ответственности, не было простым совпадением. По сути, в четверг ему было 16, но для закона он еще был пятнадцатилетним, что в штате Нью-Йорк подразумевало более мягкое наказание, даже если его будут содержать и судить как взрослого. Кевин наверняка провел исследование. Закон, не в пример его отцу, не округляет. И все же его адвокат представил ряд убедительных экспертов с пугающими медицинскими историями. Подавленный, но спокойный мужчина лет 50 начинает принимать прозак. У него резко развиваются паранойя и слабоумие. Он расстреливает всю свою семью, а потом и себя. Интересно, а ты когда-нибудь цеплялся за эту фармацевтическую соломинку? Наш хороший сын просто оказался одним из тех, кому не повезло, чья реакция на антидепрессанты оказалась неблагоприятной. Поэтому вместо того, чтобы снять с него тяжелое бремя, лекарство помрачило его сознание? Ну, я, честно, пыталась некоторое время верить в это, особенно во время судебного процесса над Кевином. Хотя эта линия защиты не спасла Кевина и не передала его на попечение психиатров, приговор был, пожалуй, смягчен из-за посеянных адвокатом сомнений в душевной стабильности нашего сына. После вынесения приговора Кевин получил семь лет. Я поблагодарила его адвоката Джона Годдарда на ступенях здания суда. На самом деле я не ощущала в то время особой благодарности. Семь лет никогда не казались маленьким сроком, но я понимала, что Джон сделал все возможное в этом неприятном деле. Пытаясь найти что-то достойное восхищения, я прокомментировала его изобретательный подход к делу. Я сказала, что никогда не слышала о психотическом эффекте прозака на некоторых пациентов, иначе никогда не позволила бы Кевину принимать его. «О, благодарите не меня, а Кевина!» — отмахнулся Джон. «Я тоже никогда не слышал о психотическом эффекте. Это была целиком его идея». Но у него же нет доступа к библиотеке, не так ли? Нет, не в предварительном заключении. В глазах Джона мелькнуло искреннее сочувствие. Честно говоря, мне не пришлось и пальцем шевельнуть. Он знал все ссылки на прецеденты, даже имена и адреса экспертов. «У вас очень умный мальчик, Ева». Джон сказал это нерадостно. Подавленно. Что касается второй мелочи, учитывая, как делаются дела в той далекой стране, где пятнадцатилетние убивают одноклассников, я молчала, поскольку думала, что ты ее не поймешь. Я просто не хотела ни сама об этом думать, ни мучить тебя, хотя жила в вечном страхе, что тот эпизод может повториться. Это было месяца через три. После четверга судебный процесс закончился, и Кевину вынесли приговор. Я к тому времени лишь недавно ввела в свое расписание субботние автоматические визиты в чатем. Мы еще не научились разговаривать друг с другом, и время тянулось медленно. Тогда он считал мои визиты дополнительным наказанием. Он содрогался, когда я приходила, и аплодировал, когда уходила. Он давал понять, что его настоящая семья внутри тюремных стен, среди несовершеннолетних нарушителей, его почитателей. Когда я сообщила ему о гражданском иске Мэри Вулфорд, то удивилась его реакции. Он не выказал удовлетворения. Наоборот, еще больше рассердился. Как позже он возмутится? «Почему тебе вся честь?» Поэтому я сказала, «Неужели недостаточно того, что я потеряла мужа и дочь, еще и гражданский иск?» Он пробормотал нечто вроде, что я себя жалею. «А ты?» — спросила я. «Тебе меня не жаль?» Он пожал плечами. «Ты-то не пострадала? Не получила ни царапинки? Неужели? И почему же? Когда ставишь спектакль, не расстреливаешь публику». Спокойно сказал он, катая что-то в правой руке. Ты имеешь в виду, что оставить меня в живых лучшая месть? Мы уже были за пределами выяснений. За что он мстил? Я больше не могла говорить ни о чем, связанном с четвергом, и уже собиралась прибегнуть к старым, хорошо ли тебя кормят?» Когда мой взгляд снова остановился на предмете, Который он перекладывал из руки в руку, ритмично ощупывал пальцами, как четки. Честно, я просто хотела сменить тему. Меня не интересовала его игрушка, но если я воспринимала его суетливые движения как признак душевного дискомфорта в присутствии женщины, чью семью он убил, я жестоко ошибалась. «Что это?» — спросила я. «Что у тебя там?» Он криво улыбнулся и раскрыл ладонь, показав талисман с робкой гордостью мальчика за свой стреляющий шарик. Я вскочила так быстро, что мой стул с грохотом опрокинулся. «Не часто доводится смотреть на предмет, который смотрит на себя. «Никогда больше не смей это доставать!» — хрипло сказала я. Иначе я никогда сюда не приеду. Никогда. Ты меня слышишь?» Думаю, он понял, что я имела в виду. Я предоставила ему отличный предлог избавиться от назойливых визитов мамси. Исходя из того, что стеклянный глаз цели больше мне не предъявлялся, полагаю, по зрелым размышлении, он радовался моим визитам. Возможно, ты думаешь, что я просто сочиняю эти истории. Чем отвратительнее, тем лучше. Будто говорю, какой же у нас омерзительный мальчик, если он пытает свою мать таким жутким сувениром. Нет, я не об этом. Просто я должна была рассказать тебе эту историю, чтобы ты лучше понял следующую, сегодняшнюю. Ты наверняка обратил внимание на дату. Прошло ровно два года. Это также означает, что через три дня Кевину исполнится 18. При участии в выборах, что как признанному виновному преступнику, ему будет запрещено везде, кроме двух штатов, и поступлений на военную службу он официально будет считаться совершеннолетним. Однако в этом случае я склонна согласиться с юридической системой. которая два года назад судила его как взрослого. Для меня днем его совершеннолетия навсегда останется, 8 апреля 1999 года. Поэтому я подала специальное прошение о сегодняшнем свидании с нашим сыном. Хотя администрация обычно отвергает просьбы о свиданиях с заключенными в дни рождений, моя просьба была удовлетворена. возможно, из-за сентиментальности, которую ценят тюремные власти. Когда появился Кевин, я заметила перемену в его поведении еще до того, как он вымолвил первое слово. Исчезла высокомерная снисходительность, и я, наконец, поняла, как устал он круглосуточно изображать эту вселенскую усталость, это наплевательское отношение, Администрация Клаверака надоело бороться с эпидемией краш одежды маленьких размеров, и эксперимент прекратили. На Кевине был оранжевый комбинезон. Впервые не просто не тесный, но даже слишком большой для него. Кевин словно терялся в нем, казался худее и меньше ростом. За три дня до совершеннолетия. Кевин, в конце концов, начинал вести себя, как маленький мальчик, растерянный, несчастный. Его прояснившиеся глаза словно смотрели куда-то внутрь него. — Ты не выглядишь очень счастливым, — рискнула я. — А когда выглядел? — выдавил он. Во мне проснулось любопытство. «Тебя — Тебя что-то тревожит? — спросила я. — Хотя не писанные правила нашего общения... «Запрещаю такую открытую материнскую заботу». Самое удивительное, что он мне ответил. «Мне почти восемнадцать, так?» Он потер лицо. «Как я слышал, здесь времени зря не теряют». «Настоящая тюрьма», — сказала я. «Я не знаю. Этой мне хватает». «Ты нервничаешь из-за переводов «синг-синг»?» «Нервничаю». — недоверчиво переспросил он. — Нервничаю. — Ты хоть что-то знаешь о тюрьмах? Он растерянно покачал головой. Я с изумлением